Для Карашаш Абай был больше, чем друг их семьи. Она относилась к нему как к самому близкому родичу, а потом решила обратиться к Сэлбеку с просьбой. Она собиралась съездить к своим родителям. Убедившись, что её муж дружески расположен к Абаю, она предложила Асэлбеку пригласить с собой Абая. Асэлбек согласился. Он понимал, что такая поездка поможет его гостю рассеять печаль Азре. Погуляем, повеселимся, погостим там подольше. Ты же сам знаешь, что за человек Кадербай. Это будет замечательная поездка. Поедем вместе, приглашал он Абая. Абай привязался к семье Сюндика, и ему не хотелось расставаться с Сылбеком и Карашаш. Он согласился без колебаний. Через 4 дня самые уважаемые в Табыкты-Джидите вместе с Карашаш приехали в аул Кадырбая. Молодых гостей встретили радушно. Вслед за ними в юрту Кадарбая хлынул народ, и взрослые, и дети, каждому хотелось послушать новости, расспросить о здоровье родичей и благополучии аулов, откуда прибыли гости. Некоторые наконец шли из простого любопытства. Целая толпа женщин и девушек окружила Карашаш. Кадарбай был дома. После поминок Божея Абай встретился с ним первый раз. Ак-Ин заметно постарел за эти годы, утратил свою прежнюю дародность. Волосы его еще больше посидели, морщины на лице стали глубже, он побледнел и исхудал. Только высокий открытый лоб и прямой тонкий нос напоминали прежнего Кадырбая. Акин поздоровался сперва с Сылдеком и Карашаш, а потом с Абаем и Ерболом. Он не узнал Абая и вспомнил о прошлой встрече только после того, как ему сказали, что это сын Кунарбая. Тогда он стал рассказывать об аще так подробно, словно торжество произошло только вчера. В заключение он сказал: "Да, ас божее это один из самых знаменитых асов наших дней". Все гости были довольны и благодетелей и распорядителей. Кадарбай почти всё время говорил один. Он расспрашивал гостей о благополучии их аулов и о здоровье старших. Обаи кратко, но обстоятельно отвечал на вопросы Кадарбая и вёл себя сдержанно учтиво. Но беседовать с хозяевами и поддерживать занимательный разговор приходилось как раз ему одному. Асылбек Зять в этом доме и ему разговаривать было неудобно, да и сам Кадербай с вопросами обращался преимущественно к Абаю. В эти дни при каждой встрече людей с соседних родов разговор неизбежно переходил на чут. Кадербай весь вечер Распрашивал Абая, как прошёл джут последнего снега в Тебекте, в какой ауыл пострадал больше всех, кому удалось отделаться легче, голодает ли народ, как с белым. Он расспрашивал обо всём. Он отлично знал Тебекты и так легко представлял себе его аулы как будто сам был родом оттуда и только на время покинул его для далёкого путешествия минутами он напоминал врача, который прислушивался к биению сердца тяжелобольного и тут же спрашивает, как началась болезнь, хорошо ли больной спит и охотно ли принимает пищу точность ответов абая Невольно поражало Асылбека и Ербола. Он знал, у кого сколько осталось голов скота, какой род, в чём понёс урон и на что может надеяться сейчас. Он помнил всё так, как будто вёл подробную запись. Его сведения и описания аулов далеко дорбаю полную картину жизни тобыкты. У старейш слушал, не скрывая глубокой печали, горе соседнего племени удручало его. Изредка он покачивал головой и причмокивал языком. В его аулах положение было не лучше. Лютый буран не пощадил и сыбана. Родючих одербая сами были почти разорены. Кадырбай никогда не был богатым, но в прежние годы ему хватало и кумыса, и убойного скота, а сейчас ему пришлось попросить несколько дойных кобыл в аулах, избежавших джута. Он рассказал о бедствиях племени, не скрывая и своего собственного положения. Не уцелел ни один из окрестных аулов, Но вот сам напоминал теперь тощее стадо, которое не в силах подняться на ноги. Описав печальное состояние соседей, Кадербай добавил: "Мы же звелись, как кулан на воле. Но буран всех нас сжал в комок. И вот мы согнулись, как лозняк от урагана" бессильные и жалкие чаепитие кончилось около юрты кололи бараны соседи пришедшие вместе с гостями разошлись девушки окружавшие карашаш после чая тоже ушли осталась только одна высокая стройная и статная с привлекательными чертами лица с тонкими тонко очерченными чёрными бровями она напоминала абайю так жан чуть удлинённые тёмные глаза девушки светились умом когда она смеялась вся юрта наполнялась лучами её сияющего взгляда её благородного овала лицо алело нежным румянцем прямой нос и открытый лоб Сразу выдавали в ней дочь Кадырбая. Это была Куандык, которую называли Акин Кыз Кадырбая. Пока не разошлись соседи и домашние, Куандык занималась хозяйством. Она приготовляла чай, сама угощала приехавших, помогала матери. Когда беседа отца с гостями затихала, она старалась занимать карашаш. Девушка не стеснялась отца, не бормотала себе под нос ее звонкий голос, то и дело раздавался во время чая. «Пейте, кушайте, вы мало пили, пейте и закусывайте». Куандык говорила и угощала, как настоящая хозяйка. Чай убрали. Суета в доме кончилась. Вся семья собралась возле гостей. Куандык подсел к Карашаш, расспрашивая её о Бабае, которого она давно знала по рассказам. Когда беседа пошла о Джути, о Бае разговорился. Он говорил с достоинством, метко и образно. Он сравнивал нынешнее бедствие народа с его прежней жизнью. "Каждый знает", говорил он, "что д жут неизбежное несчастье кочевых казахов. Но хоть кто-нибудь извлёк урок из горьких испытаний, преследующих народ из поколения в поколение?" Найден ли путь, чтобы избавиться от этого бедствия? Кто из тех, на кого народ надеялся, кого он превозносил, указал ему тропу к спасению? Знает ли Кадербай таких людей? Его вопросы были полны неожиданности для старого Акына. Кадербай задумался. И потом ответил гостю стихами. Счастье изменчив круг, Жизнь, что в бурю тросник, Смертен под лунный мир, Сад, что расцвел вокруг, Осенью свял, паник. Так же бессилен ты, Блекнет твой лик, как цветы. Он говорил о вечном круговороте жизни. Абай оценил красноречие ответа, но с мыслью его не мог согласиться. Недолговечные цветы — не пример для людей. Казахи — народ многочисленный, крепкий, и у них — должно быть крепкое будущее. По дальнейшим словам Кадербаеваходило, что если путь всякого народа в руках непостоянной и изменчивой судьбы, то к казахам она относилась милостиво. Абаю и это не казалось убедительным. Он возразил, что у других народов широко развито просвещение, А знание это неиссякаемый источник благополучия и силы, при которой не страшен никакой гнёт. Подумайте, сказал он, ведь казахи очень плохо знают жизнь других народов. А когда один народ хорошо знает жизнь другого, он может заимствовать лучшее. Со времён Адама всё лучшее, что было создано каким-либо народом, становилось общим достоянием. А мы пребывали в стороне и вдали от общего потока. Кадербай и Куандык переглянулись, они без слов поняли друг друга. Кадербай не был похож на других отцов, он часто беседовал со своей дочерью, всегда считался с её мнением, на случалось и советовался с ней. Беседы и споры продолжались почти весь вечер. Молодой Джидит высказывал совсем новые мысли, которые поражали своей глубиной и заставляли старого Акына задуматься. К Держаеву не раз приходилось вести разговоры со стариками, никогда и никто не мог поставить его в тупик, но этот юноша совсем по-новому смотрел на то, что казалось давным-давно было решено и всем было ясно, как луна Он спорил. И спорил умело, убедительно. К голосу его приходилось прислушиваться. На следующий день за утренним кумысом разговор возобновился. Куандык не вступала в спор, но явно сочувствовала Абаю. Изредка она с улыбкой останавливала отца, присоединяясь к мнению гостя. "Да дербай наконец, спросил его. Что ж по-твоему нужно? Какой путь предлагаешь народу ты? Ты осуждал, говорил о недостатках. Ну а сам-то нашёл выход из этого тупика? Скажи. Я готов слушать". Абай попробовал подвести итог. Народу нужно просвещение. Знания. Ему нужно учиться и воспитываться. Настало время, когда спокойно дремать, надеясь на бескрайние кочевья на широкие выпасы, не приходится. Уже пора учиться у народов, которые опередили нас. Вот что нужно. Не сейчас. Не в этом споре Абай пришёл к такому заключению. Оно итог его долгих наблюдений. Это единственный надёжный путь не только для моего народа, но и для меня самого. Не раз думал он, Кадырбай говорил другое: по его словам, учиться и воспитываться значило идти по дороге, проторенной предками. Знать этот путь и не сбиваться с него дороже всего. Он хотел было опять возражать Абаю, но тут снова вмешалась Куандык. "Спорить больше не о чем", решительно сказала она. Кедрбаи замолчал и задумался. После долгого размышления он обратился к Абаю. "Ты высоко поднялся, сын мой, истинно говорит твоими устами. Твои стремления и цели всколыхнули мою душу. Да Ты прав. У каждого века свои требования. И ты говоришь языком своего века и мыслишь за будущее поколение. Но вот вопрос. К кому идти? С кого брать пример? Не направила бы жизнь жизнь на ложный путь. И когда Байзы молчал, опытный, видевший жизни старик сопротивлялся долго. Он взвесил и продумал всё и только тогда согласился. Следующие 2 дня прошли без споров. Абай превратился в любознательного слушателя и расспрашивал Кадырбая о бакынах, с которыми тому приходилось встречаться в жизни. Старик сразу почувствовал себя легко и уверенно, точно твёрдо ступил на знакомую дорогу. Он воодушевился и время от времени исполнял различные песни. Если какое-нибудь место выпадало у него из памяти, Он поворачивался к дочери. Куандик тут же быстро подсказывала отцу забытые им строки. Она помнила наизусть и айтысы из состязания в косноречии и песни печали. Кедербай часто вспоминал Садака. В юности Садак был его любимым акыном. О, его знания не имели границ. Он видел всё, испытал всё. Нам не познать и не запомнить теичной доли того, что сказано им. Великий светлый дух почил на нём, говорил старик. Обай стал расспрашивать Кадырбая, О его состязании с Садаком, известным всем под именем Айтис Садака с мальчиком, обой хорошо знал, что этим мальчиком как раз и был Кадербай. Но старый Акин не захотел рассказывать подробно. В Кадербае чувствовался настоящий человек, чистолюбивый, ему чужды хвастовство и не свойственные его душе. Такими же были и Акыны Садак, Барлас, Шумек о которых он вспоминал с глубоким волнением. Он заговорил о поэзии, о великом божественном даре и о бакынах, носителях этого дара, в благородных песнях которых нетленный знак веков, вся печаль, вся надежда и вся жизнь народа. Когда я прислушиваюсь к голосу кёев, Я чувствую, как одно горе переливается в другое. Послушай, как изливается в звуках омраченная душа. Вчера, сын мой, ты сказал великую истину. Ни один человек, покидая этот мир, не был доволен своей жизнью. Все люди унесли с собой несбывшиеся мечты, надежды. Эвкады несли до нас множество песен, и в каждой из них звучит один и тот же голос. Это не голос безпечного веселья и бездумной радости, это печаль, это тоска навеянная жизнью. Вспомни древнего Асана Кайгы. Подумай я о недавнем джути последнего снега. И в наши дни акыны тоже проливают слёзы в своих песнях. Слишком мало лиц, озарённых улыбкой счастья, встречается им на пути. Все поют о бурагане жизни, сметающем юрты и это не даром. Сам же ты говорил о беспомощности народа. Не радость и счастье, которых так мало в его жизни, а печаль и горе, сопутствующие ему. Вот что рождает песни наших акынов. Так Катарбай коснулся узла, которые не развязать, и в дальнейшей беседе их... Уже не чувствовалось разницы лет. Они говорили и думали об одном, только теперь вполне раскрылась перед Абаем душа старого Акына. В ранней юности одним из любимых Акынов Абая был Барлас. Потом он узнал Шуже, видел и слышал болта Акына. Сейчас, после долгой беседы, он сравнивал с ними, Кадырбай, седой каким, проницательный, чуткий, полный глубоких мыслей, широко смотревший на жизнь, походил на них, хотя и отличался чем-то своим. Но в самом главном, в самом сокровенном они сходились, и все они казались ему вершинами в цепи гор тянущийся из смутной дали веков. Душевная красота старика покорила Абая. Он полюбил его как родного отца, но это был отец, не похожий на других. Он не станет учить Абая, Спаси скот, сберегай его, наживайся, расти свое потомство, будь чужим для других. Он отец всего разумного. Свет и благо — вот его путь и завет. День за днем проходили в сердечной беседе. Абай ни на минуту не расставался со старым Аклином. Но все остальные — Асселбек, Ерболк, Көндек и Қарашаш думали о другом. Пойдём к молодёжи, повеселимся, звали они Абая. Қадырбай и сам решил отпустить молодёжь. На четвёртый день вечером он взял в руки домбру и обратился к ним: "Любимые мои, вот я поговорил с вами, и душе моей стало легче. На мы старики подобны верблюду, залёгшему на потухшем пепелище, или старой бабушке, что твердит одни и те же песни старческой грусти. Долго ли вам слушать её бесконечный напев? Ваши стремления, ваши будущие перед вами. А наш стяг свернулся и поник. Ему уже не венчать вершину, и он вам не пример. Предгорье и подъемы, ведущие в вышину у вас впереди. Идите к ним, не отступая, и гоните уныние. Веселитесь, резвитесь, ищите неизведанного. Не отвращайте лица от ожидающих вас вершин. Старик несколько мгновений сидел молча. Ну, идите, веселитесь. Я провожу вас моей хилой песней. И Кадырбай заиграл на своей домбре. Молодежь замерла. Мастерская, игра покорила всех людей в этом педал баисеппео его голос уже слабый, но сохранивший все краски, данные ему природой, проникал в душу. В молодости Седовякин несомненно был непревзойдённым певцом. И в этом напеве тоже жила древняя печаль.